Глава 20. Метка. Каталина. Я проснулась ранним утром. В комнате было тихо, только слабый свет утреннего солнца пробивался сквозь окно. Прикрыв рот, я сладко зевнула, потянулась, переворачиваясь на бок, и наткнулась на пристальный взгляд Кайлана. Тот смотрел так сосредоточенно, что от усилий его пушистые ушки подрагивали, а маленькие пальчики крепко сжимали край одеяла. Внезапная волна нежности захлестнула меня. Я не смогла удержаться. Притянула его к себе, как кота, и чмокнула в лоб. «Эй, хватит!» — ошарашенно воскликнул Кайлон и начал вырываться из моих объятий. «Доброе утро, муженек!» Я улыбнулась, отпуская его. Сегодня мне было настроение немного его подразнить. Он так нелепо дуется, когда называю его мужем. Постоянно говорит, что этому не бывать. Вот и сейчас он крайне недоволен, но это делает его невероятно милым». Доброе! все же ответил Кай, когда ему удалось выбраться из моей хватки. Свет утреннего солнца подсвечивал его шорстку и выделял маленькое уязвимое тельце. Желание защищать его возникло внезапно и никак не уходило. Слишком хрупким зверьком сделала его моя магия. «Не знаю, о чем ты думаешь». Кай пригладил лапками шорстку, отходя к краю кровати. «Но твой взгляд мне не нравится». «Да, нужно как-то вернуть тебе твой облик», — ответила ему. «Мне не хочется это признавать, но каким бы милым зверьком ты ни был, оставаться в таком виде опасно». Кайлан замер от моих слов, а после медленно сел, обняв себя пушистым хвостом. «Ты знаешь, как это сделать?» Наконец спросил он. «Пока нет». Я выбралась из кровати, по пути погладив Кая по голове. Подошла к умывальнику, а муженек, как хвостик, поплелся за мной. Переваливаясь на коротких лапках, он выглядел забавно и немного нервно. «Попробуй осторожно выяснить это у Мортиса», — продолжила я, умываясь прохладной водой. Это помогло окончательно проснуться и немного собраться с мыслями. Хороший план, одобрил Кайлон, наблюдая за мной. И тебе стоит поторопиться. Мортис уже давно проснулся и несколько раз подходил к комнате. Я замерла, услышав ее слова. Не заходил. Кай понял мою реакцию. Я чутко спал. Если бы он рискнул зайти, я бы его... Не стоит тебе показываться, прервала я его. Не в таком виде, когда ты не можешь дать отпор. «Предлагаешь тихо сидеть, когда он вломится к тебе в комнату?» — разъярился Кайлон. «Ты хоть представляешь, что он может с тобой сделать?» «То же, что и твой отец?» — парировала я, заплетая волосы в тугую косу. «Почему это ты сейчас так рвёшься защищать, а тогда даже не сделал попыток унять своего отца?» Кайлон запыхтел так, что, казалось, сейчас лопнет. «Не мог», — сквозь зубы прорычал он. Эта родительская метка не дает права идти против. Когда я услышал твой крик, то даже сдвинуться с места не мог. Понимал, что должен быть рядом, но магия обездвижила меня. Стоял, как статуя, молясь всем богам, чтобы ты смогла противостоять ему. Вот как ты оправдываешь свое бездействие. Воспоминания о той ночи отдались легкой дрожью во всем теле. Метка? Магия? Если бы твои родители были живы, ты бы тоже не смогла пойти против них. Просто не смогла. Выполнила бы любой указ и подчинилась им. Хорошо. Допустим, я посмотрела на Кайлона. Я кричала. «А откуда ты знал, что это твой отец напал на меня? Вдруг это был грабитель или какой-то псих, пробравшийся в дом?» Накануне я говорил отцу, что наш брак останется эффективным, и это нужно скрыть от императора. Его голос звучал еле слышно. «Я не хотел принуждать тебя к близости». Я внимательно слушала его, осознавая, что в той ситуации виновник только один — его отец. «Кэти». Кайло напустил глаза. Я все понял, когда услышал крик. «Прости, что не смог прийти на помощь». Глаза защипало от навернувшихся слез. Я быстро заморгала, смахивая их. Это было слишком. Каково же ему было, когда он слышал, но не мог противостоять магии. Я на миг представила себя в подобной ситуации и чуть не взвыла от охватившего бессилия. «Твой отец козел! хриплым голосом выдавила я. «При следующей нашей встрече я его кастрирую, чтобы неповадно было». Кайлон молчал. «Могу из-за тебя врезать, раз ты заметки не можешь ему в морду дать», — предложила Кайлону, а тот внезапно для меня согласно кивнул. Видимо, эта ситуация здорово его приняла, или, может, у него помимо меня накопились щита к своему отцу. Мортис вернулся к первоначальному разговору Кайлон, когда мы немного успокоились. Я не доверяю ему. Кайлон нахмурился, его маленькие уши подрагивали от волнения. Я тебя услышала. Буду осторожней с ним, заверила муженька. Ладно, пора идти. Мы вышли из комнаты, и я чувствовал, как внутри меня растет напряжение. Кайлон привычно спрятался в моем рукаве, обхватив запястье лапками. Мортис ждал меня на кухне. Он приготовил простой завтрак. Запах свежего хлеба и горячего чая наполнил комнату. Я почувствовал, как Кайлон зашевелился у меня в рукаве, задрожав от предвкушения. Проголодался малыш. Подумала я, осознавая, что его тоже нужно накормить. Мы сели за стол, и Мортис сдержанно кивнул в знак приветствия. «Доброе утро», — сказал он, наливая мне чай. «Хорошо спалось». «Очень», — призналась ему. «Кажется, мне даже снились сны». Мортис заинтересованно посмотрел на меня. «Ничего особенного», — заверила его. «Просто черный кот» который грелся на солнышке. Мужчина скосил взгляд на своего кота, который ходил кругами возле стола, надеясь получить вкусняшку. «Ты ему понравилась. Вот, видимо, и решил присмотреть за тобой», сказал Мортис. «Да? Я еще никогда так пристально не рассматривала кота. Интересно, он обычный или магический?» В горле внезапно пересохло, и я сделала глоток чая. «Здесь, в приграничье, все существа обладают магией», — пояснил Мортис. «И даже он. У него способность прогонять кошмары». «Спасибо. Я взяла кусочек бутерброда и дала коту. А когда Мортис отвернулся, незаметно убрала несколько кусочков бутерброда в рукав, где прятался Кайлон. Его маленькие лапки тут же схватили еду, и он начал есть. Мортис, к счастью, ничего не заметил. Я старалась не выдавать себя, сохраняя спокойствие и попивая чай. Кайлон, утоливший свой голод, распластался на моей руке, перестав нервничать, а вместе с ним и я. Нас пока не раскрыли.